Переговариваясь между собой, они издавали серии коротких отрывистых звуков, похожих на цоканье и прищёлкивание языком. Четверо летунов стоя неподалёку, внимательно наблюдали за пленниками. Каждый из них держал в руке четырёхлопастной бумеранг. Несколько летунов поднялись в крону дерева и вскоре вернулись, неся две огромные сетки, наполненные собранными плодами. Остальные ходили по лагерю, внимательно изучая мельчайшие следы, оставленные людьми. Все вещи пленников, включая гравемёты, были собраны и сложены возле шалаша. У кого есть комментарии по поводу последних событий, спросил Иванов, как обычно чуть насмешливо, хотя самому ему было сейчас не до смеха. Глупо, опустив голову мрачно произнёс Кейск, имея в руках оружие. попали в плен к примитивным дикарям. То, что они голые, вовсе не означает, что они дикари, рассудительно заметил Вейзель. Одежда мешала бы им летать. Откуда их столько? За 3 дня мы не заметили никаких признаков присутствия людей, пусть даже крылатых. Но если они передвигаются главным образом по воздуху, то естественно, дороги им ни к чему. Интересно, Они плотоядные? Это был снова вопрос Киванова. Мне они кажутся похожими на летучих вампиров из глупых мультиков. Джои, ты ключ не потерял? спросил Кейск. Нет, я успел сунуть его в карман, ответил Дравер. Послушайте, надо как-то объяснить этим крыланам, что мы им не враги и вовсе не собирались причинять им беспокойство, сказал Киванов. Должны же разумные существа найти между собой общий язык. Попробуй, пожал плечами Кийск. Его несколько успокаивало то, что их всех взяли в плен живыми, не причинив никому вреда, если не считать царапины на щеке Бориса, хотя могли бы просто убить. И ещё, отобрав автоматическое оружие, летуны не удосужились обыскать пленников и забрать у них ножи. либо они считали холодное оружие неопасным для себя, либо отбирать у пленных такого вида оружия считалось в их традициях неэтичным. Киванов с сомнением посмотрел на лица стражников. У литанов были большие круглые глаза, широкие заострённые уши плотно прилегали к продолговатому черепу, покрытому таким же коротким рыжеватым ворсом, как и всё тело. Но особенно неприятный вид придавали их лицам плоские носы с вывернутыми в сторону ноздрями и по зверинному вытянутой вперёд челюсти с тонкими губами, заполненные мелкими, но острыми коническими зубами. А почему я, сказал Борис, самый способный к языкам у нас Джои. Все взгляды с надеждой устремились на Дравора. Я не могу так быстро разобраться в совершенно незнакомом языке, покачал головой Джои. Пока мне удаётся уловить только эмоциональную окраску их речи, похоже, что они настроены по отношению к нам довольно решительно и агрессивно. Но кроме ненависти, мы внушаем им ещё и страх. Вне всяких сомнений, они считают нас врагами. А как-нибудь успокоить их, ты не можешь, спросил Кейск. Я попытаюсь, сказал Джои, и совершенно неожиданно для всех начал читать на дравёрском языке старинную балладу о любви, произнося слова протяжно на распев. Что он делает? Повернувшись к везелю, тихо спросил Киванов. Джои просто гений, так же тих ответил ему везель. Слов летуны не понимают. Значит, для того, чтобы убедить их в нашем миролюбии, нужно постараться донести до них настроение спокойствия и любви. Для этого нет ничего лучше, чем поэзия. Смотри-ка, кажется, действует. Почти все ходившие по лагерю летуны повернули головы к пленникам. Один из них с белой отметиной на левом виске вытащил из груды оружие гравимёт и направился с ним к Джои. По-моему, Джои ему твои стихи не понравились, сдавленно произнёс Борис. У Джойна этот счёт, похоже, было иное мнение. Он спокойно и прямо смотрел на приближающегося к нему с оружием в руках белолобого летуна. Белолобый был не самым низкорослым из своих соплеменников, однако при этом макушкой он едва доставал невысокому Джою до груди. Подойдя к дравару почти вплотную, летун стал что-то быстро говорить, указывая рукой то на гравий мёд, то в небо, то куда-то за холмы. Ладонь у него была пятипалая, длинная и узкая, два пальца на ней были противопоставлены трём остальным. "Ну, это даже я могу понять", сказал Киванов. "Он предлагает там свободу в обмен на ящик таких же стреляющих железок". "Нет", осторожно качнул головой Джой. Он испытывал нерешительность и сомнение. Белолобый, который, судя по тому, как уверенно он себя держал, был главным среди литунов, отдал какую-то команду. Четверо крылатых людей подхватили сетки, наполненные фруктами. Ещё один летун с большим чёрным пятном, похожим на кляксу на правом крыле, покидал гравимёты в такую же сетку, которую достал из-за пояса. Расправив крылья, они поднялись в воздух и полетели в сторону заката, где между холмами пролегала узкая ложбина. Мягко отвязали от дерева и так же, как остальным, связали руки за спиной. Белолобы, обращаясь к людям, что-то прощёлкал на своём птичьем языке и указал рукой в сторону, куда улетели его приятели. "Похоже, что нас приглашают в гости", сказал Кейск. "Не очень-то мне туда хочется", посмотрев в сторону, куда им предстояло было идти, скривил губы Борис. Однако не принять столь настойчивое предложение было бы невежливо.